Интерлюди. В дверь раздался стук, отвлекая Бёрка от кипы бумаг, беспорядочно разбросанных по его столу. Он тяжело вздохнул, подняв взгляд. Этот стук он знал. "Входи, себе", крикнул мэр, откидываясь в кресле. Но он потянулся, размяв затекшую после многочасовой работы спину. Дела в городе не требовали особого бумагомарательства. Бёрк просто писал книгу-воспоминания. О войне, о людях, о жизни в Прежбурге и жизни на периферии основной цивилизации Слоя. Дверь приоткрылась, и в помещение вошла Себя в сопровождении низкого полного мужчины с тонкими усиками над пухлой верхней губой. Его сальные, и чуть заплывшие глаза с интересом осмотрели комнату и остановились на мэре. «Я Байрон, новый глава торгового каравана», — представился он, слегка наклонив голову. «Биорг», — коротко кивнул мэр, не вставая, что явно вызвало раздражение у гостя. Однако тот быстро убрал недовольство с лица, сменив выражение на любезное. Биорг указал гостю на стул, в который тот тут же плюхнулся. Судя по характерному движению... Он собирался закинуть ноги на стол, но передумал и вместо этого уселся скрестив руки на груди. Себе осталось стоять позади гость, бросив на Биорка взгляд, который ясно показывал, насколько ей не нравится сегодняшний посетитель. Что привело вас ко мне? спросил Биорк после минутного молчания. Все вопросы мы обсудили еще с торвом, и пересматривать соглашение всего на втором торге. «Не думаю, что это профессионально». Он ненадолго замолчал, пристально глядя на Байрона. «Кстати, что с Торвом случилось? Он не планировал продавать бизнес». «Обстоятельства вынудили его это сделать», — скривился торговец. «И нет, я здесь не за пересмотром договоренностей, да и вообще, хождение на первый слой». Он покачал пухлой рукой в воздухе. «Не то, о чем может мечтать успешный торговец. Не находите? Но обязанности обстоятельству таковы». «И все же вы здесь», — усмехнулся мэр. «Давайте не будем расшаркиваться и делать друг друга одолжение. Просто скажите, что вам нужно». «Я вынужден представлять перед вами церковь спящего». Торговец едва не выплюнул последние слова. «Их позиции на верхних слоях оказались очень крепкие после победы. Все-таки именно их воины нанесли финальный удар. И именно благодаря их ритуалу война завершилась окончательно, позволив остановить врага». «Хм...» Задумчиво протянула Себе. «Мне казалось, что победа была одержана общими силами, а не только спящими». «Да, но это политика». Торговец снова скривил губы. «Кто успел, тот и съел. Я тоже не сильно осведомлен во всех этих политических игрищах. Я простой торговец». «Но так вышло, что я в некотором роде обязан церкви, и теперь мне предстоит некоторое время посещать ваш слой». «И с какой же целью?» — спросил Биорг, переглядываясь с Себей, которая бросала непонимающие взгляды то на него, то на торговца. «Я буду откровенен», — сказал Байрон, тяжело вздыхая. «Меня послали узнать про новичков из Колыбели. Наверху каким-то образом отследили первые выходы, и все они в радиусе трехсот километров от Прешбурга, будто ваш город — центр этой аномалии. Только вот, кроме вашего города, откликнулся еще один, и все. Но даже от них информация скудная, а остальные вообще молчат». «Этот город находится в неделе пути на юг и станет следующей целью нашего каравана. Через две недели у них заявка на торг. Они долго молчали, были проблемы с артефактом вызова». Он ненадолго замолчал, затем с легкой усмешкой добавил. «Это превращает мою миссию не просто в рабочую поездку, но и во что-то вроде разведки». «Скажите, я похож на разведчика?» Себе стоящая за спиной торговца, тихонько прыснула в кулак, что заставило Беорка максимально напрячь мышцы лица, чтобы сдержать улыбку и не позволить ей вылезти наружу. «И почему только первые новички стали появляться в самых дальних уголках слоя? Нет, чтобы ближе к центру, там хотя бы люди, инфраструктуры, города...» Торговец, кажется, разговаривал сам с собой, но потом опомнился. «Так что с новичками?» «У нас всего лишь один новичок», — сказал мэр. Появился пару дней назад. «Что конкретно интересует церковь?» «Церковь предполагает, что враг мог выжить, и нам нужно проверить всех новичков, появившихся в последнее время. Теперь...» Понимаете тяжесть моей миссии? А руки торговца горестно взметнулись в воздух. Вы уже проверили его? Бёрк подался вперед, его напряженный взгляд выдавал растущее беспокойство. Мысль о том, что в городе может скрываться возродившийся враг, была для него совершенно неприемлемой. Нет, но именно за этим я к вам и пришел, сказал торговец. «Процедура эта не быстрая, а проводить ритуал проверки без вашего согласия я не рискнул. Зачем сразу портить отношения?» «А ценами на оружие и припасы ты отношения не портишь?» Себе только начала заводиться, как мэр остановил ее жестом. Бёрк задумчиво откинулся на кресле и почесал подбородок. «Почему вы не пришли сразу?» Достаточно резко спросила Себе, обходя торговца сбоку и заглядывая ему в глаза. «Зачем тянули до окончания торга?» «Я не понимаю вашего тона», — возмущенно воскликнул торговец. «Все же сначала работа. Да и куда может деться новичок всего за один день?» Рука Себе с громким хлопком встретилась с ее лбом, и помещение огласил глубокий раздраженный вздох. «Вполне мог», — спокойно сказал мэр, прерывая неловкую паузу и привлекая внимание озадаченного торговца. Недавно с охоты вернулась команда охотников и принесла тревожные вести. В двух днях от Прежбурга стоит огромная армия странных разумных существ. Они не гнушаются пользоваться огнестрелом, и захватывать людей в рабство. «И при чем тут эта армия?» Байрон выглядел заметно озадаченным словами мэра. «Да и какая, к черту армия на первом слое? Вы о чем вообще?» «При том, что мы отправили артель на разведку, чтобы выяснить, куда эта армия движется», спокойно ответил Биорг. и, если что, постараться уйти с ее дороги. Никто не исключает варианта, что эта армия может быть не одна. «Вы же не хотите сказать...» «Именно это я и хочу сказать», — перебил его мэр. Наш новичок очень активен с первого дня. Он отправился на разведку вместе со всеми. И теперь неизвестно, когда вернется. «И вернется ли вообще?» В помещении повисла тяжелая тишина. Казалось, можно было услышать, как шевелятся мысли каждого из присутствующих. Никто не знал, что делать в этой ситуации и как быть дальше. «Подождите», <связывая> — нарушил молчание Байрон, задумчиво пожевывая губу. А «Можете описать этих существ?» «Мне нужно передать информацию наверх». «Коротышки. Метра полтора. Ходят в обносках, но у них есть огнестрел. Сырая кожа, огромные глаза на полголовы. Это все, что удалось разглядеть». «Хо-хо». Торговец заметно поперхнулся. Биорг, вы же в курсе, кто был основной действующей силой в армии врага?» Помимо кошмаров и тварей, подчиненные слуги из миров изнанки. Конечно, это были гоблины. Кивнул мэр, хмурясь, не понимая, к чему клонит Байрон. Но они достаточно технологически развитая раса, и никогда раньше не появлялись на первом слое. Вы только что описали внешний вид гоблина без его силовой брони. Резко перебил Байрон. Его лицо побледнело. Он вскочил со стула так быстро, что тот с грохотом упал. «Мне нужно срочно возвращаться!» Он взглянул на мэра, почти выкрикивая. «Не нужно ждать результата разведки. Немедленно собирайте людей и уходите!»